Ночует Мэри Пэт в мотеле на Хантингтон-авеню через дорогу от Материнской Церкви Христа Учёного. В мотеле принимают наличные, не спрашивают удостоверения личности, и самое главное, там есть подземный гараж в тёмный пропахший маслом угол, которого Мэри Пэт прячет свою без. Она сидит у себя в номере, почти без света, и смотрит на площадь перед церковью. Мэри Пэт мало что знает об архитектуре и совсем ничего о научных христианах. Но материнская церковь впечатляет. Это два здания. Одно маленькое, угловатое, с острым шпилем на башне, очень органично смотревшееся бы где-нибудь в Париже. А другое, расположенное за ним, покрупнее и как будто сошло с открытки с видами Рима — огромный купол, лежащий на могучих колоннах, соединённых широкими арками. И всё это великолепие отражается в длинном узком бассейне, который тянется вдоль площади. Если б всего две недели назад Джулс пришла к матери и сказала, что решила примкнуть к христианской науке, или как там её называют, Мэри Пэт выставила бы дочку за дверь. Феннесси и Фленнаганы истори принадлежали Лону, римско-католической церкви. Так было и так будет всегда, даже не обсуждается. Однако сейчас сама мысль отрекаться от кого-то просто за то, что тот по-иному славит Господа, кажется до невозможности тупой. И плевать, в чьи объятия попала Джулс. Христа учёного или в кого там верят буддисты с епископальцами. Главное, она рядом с Богом. И больше не знает ни страха, ни ненависти. Мэри Пэт включает крохотный телевизор на комоде и возится с антенной, пока не ловит «Пятый канал». Она попадает на последние полчаса. Гарри О. Примечание. Гарри О. Американский сериал, транслировавшийся с 1974 по 1976 год. Главный герой — Гарри Оурелл. Полицейский, который из-за ранения в спину был вынужден уйти в отставку и переквалифицироваться в частного детектива. Впрочем, эту серию она уже видела и отключается, тупо глядя в экран, даже не понимая, что отключилась, пока вдруг не приходит в себя и не обнаруживает, что уже идут новости. В последние дни такие выпадения из реальности происходят часто. Мэри Пэт не засыпает и даже не дремлет. Но время куда-то пропадает. И она, кажется, пропадает вместе с ним. Где-то в середине выпуска, перед спортивным блоком, ведущий вскользь упоминает, что прощание с Агастесом Уильямсоном, юным афроамериканцем, чья трагическая гибель на станции Колумбия всполыхнула расовые трения накануне десегрегации школы, пройдет завтра утром в Третьей Баптистской церкви. Мэри Пэтт вспоминает открытку, которую ей прислала Соня, когда умер Ноэл Умей Мэри Пэтт писать хотя бы в половину так же хорошо, она бы тоже написала что-то подобное. Но она не умеет. И дело не только в плохой грамматике, но и в отвратительном почерке. Она снова смотрит в окно, на величественные сооружения, отражающиеся вместе с соседними домами в длинном бассейне, и думает. Вот люди рождаются и умирают, а здания остаются. Однако время разрушает даже столь грандиозные сооружения. Я не боюсь смерти. Мысленно обращается она к церкви, к комнате мотеля, к Богу, Совсем не боюсь. А чего ты боишься? Жить в мире без неё. Возможно, она чувствует то же самое. Кто? Джолс. Нет, глупая. Соня. Третья баптистская церковь примостилась на клочке земли у Хосмер-стрит, в самом центре Матапана. В детстве Мэри Пэт здесь делили территорию жиды и ирландская босота. Потом пришли чёрные, и евреи мигрировали кто в пригород, кто в Бруклин, а ирландцы отступили в Дорчестер и Юшку. Место синагог и пекарен заняли кафешки, где жарят курочку, и парикмахерские салоны. Мэри Пэт сбилась со счёта, пока ехала вдоль Мортон-стрит в поисках места для парковки. Куда ни глянь, везде щиты с рекламой военной службы, ментоловых сигарет, ликёроводочных магазинов. По части баров Юшка с лёгкостью уделывала мотопан. Однако возможности купить алкоголь, чтобы выпить дома, здесь гораздо больше. С парковкой, впрочем, дела обстоят не лучше. И народ точно так же перекрывал друг другу выезд. Зато стены и вывески магазинов ярче и красочнее. Таких граффити в юшке не увидишь. Тканевые навесы и одежда, как на мужчинах, так и на женщинах. Сочных тропических цветов. Ярко-желтого, мангово-зеленого и розового, как сахарная вата. Однако, прежде чем её захлёстывает ощущение гармонии и шальная мысль, не переехать ли сюда и наслаждаться жизнью, вот только б цвет кожи сменить. Мэри Пэт замечает забранные решётками витрины магазинов и окна домов, разбитые вдрызг переулки, полностью заросшие дворы, так что и заборов не видать, если те только не торчат кусками из-под поглотившей их травы. «Поимели бы хоть каплю самоуважения», — думает Мэри Пэтт с внезапной надменностью. «Мы с вами не одинаковые», — обращается она к незримому судье, заезжая на парковочное место. «Совсем не одинаковые». Она достает ключ зажигания и, подняв голову, видит, как внутрь машины заглядывает молодой громила бандитской наружности проходящая мимо. Должно быть, думает, чем бы поживиться в её сумочке, а то и чего похуже. Непонятно почему. От страха, может, Мэри Пэт вдруг улыбается ему, широко и приветливо, а потом ещё и машет рукой. Парень вовсе не громила и не бандитского вида. Просто в мешковатых обносках, слегка растерянно, но дружелюбно улыбается и даже отвечает кивком и идёт себе дальше обычный паренёк лет 14 не больше мэри педже продолжает испуганно сидеть на месте только теперь её пугает она сама джол мертва оги Уильямсон мёртв жизни ещё двух подростков которые были той ночью на станции, искалечены. А она продолжает с тупым упорством искать поводы поставить себя выше других, просто чтобы почувствовать себя выше. Хоть кого-нибудь. В церкви Мэри Пэтт проходит на самый дальний ряд. И с некоторым удивлением Отмечает, что она не единственный белый, пришедший на прощание с Огги Уильямсоном. Кроме нее, таких еще около десятка. Вообще народу набралось довольно прилично. Порядка сотни. Но большинство из них, судя по одежде, политики и разномастные активисты. Впрочем, журналистам ведь удалось раздуть то, что поначалу выглядело несчастным случаем, до полноценного преступления на расовой почве, совершённого четырьмя подростками-расистами из рассадника расизма под названием «Южный Бостон». Глава активистского комитета цветных горожан высказал мнение, что убийство Оги Уильямсона лишь первое в череде будущих линчеваний которая начнётся, когда чернокожих детей примутся возить в Южный Бостон. Ещё один видный общественник воззвал к прекращению расовой нетерпимости. А представитель кооператива малых предприятий Роксбери-Кроссинг обнародовал петицию с требованием переименовать станцию Колумбия в станцию имени Агастаса Уильямсона или, как минимум, установить мемориальную табличку на входе. Народ продолжает стекаться. Теперь в большинстве своём махровый рабочий или низший средний класс, о чём говорит одежда из Сирса или Зейра, а не из Филлинс или Джордан Марш. Мэри Пэтт потому и выбрала крайнее место справа, чтобы в случае чего быстро и незаметно скрыться. Однако подходит группа прощающихся, которую замыкает пожилая женщина с ходунками. И Мэри Пэт взглядом просит пройти дальше. Она повинуется, но с другой стороны заходит ещё пять человек, зажимая её посередине. Когда Мэри Пэт снова поднимает голову, вся церковь уже набита людьми. Кто-то даже стоит сзади, обмахиваясь брошюркой с текстами гимнов или программкой похорон. Перед самым началом службы появляется детектив Бобби Коэн и встаёт у левой стены между двумя витражными окнами. Встретившись взглядом с Мэри Пэт, он удивлённо вскидывает брови. Затем приветливо улыбается ей, и жестом показывает, мол, когда всё кончится, пожалуйста, задержитесь. Входят родственники с гробом. Мэри Пэт представляет лежащего внутри парня, затем свою дочь в морге. И её накрывает страшной волной горя и утраты, но ещё и ощущением греха, который Мэри Пэт не может ни назвать, не даже внятно описать. Только понимает, что запятнана этим грехом. На мгновение ей кажется, будто она вот-вот лишится чувств. Воздух вдруг становится слишком разреженным и слишком тяжелым одновременно. Мэри Пэт хватается за спинку скамейки впереди и не отпускает, пока приступ головокружения не проходит. У католиков похороны по длительности уступают только свадьбам и рождественским службам. Но даже с таким опытом Мэри Пэтт совершенно не ожидала, сколько может длиться эта церемония у баптистов. Сначала звучат аж четыре спиричуэлса. Примечание. Спиричуэлс. Жанр духовных песен афроамериканцев, протестантов, сложившийся в 1960-х, 1970-х годах. Он берет начало из песен рабов американского юга и церковных гимнов. Основную тематику составляют ветхозаветные сюжеты, особенно связанные с тематикой освобождения. Следом идет отпевание, а затем преподобный Тибода Джосая Хардстоун III Ведущий службу напоминает прихожанам, что его назвали в честь одноимённого городка в штате Луизиана, где менее века назад белые ополченцы напали на дома негров, уборщиков сахарного тростника, в числе которых были и дед с бабкой преподобного Хартстоуна, устроивших забастовку, и перебили свыше полутора ста мужчин, женщин, детей и стариков в числе которых были и дед с бабкой преподобного Хартстоуна, за то, что те осмелились требовать человеческого обращения и справедливой оплаты за свой труд. Речь преподобного сопровождает хоровое «Аминь» и редкие возгласы вроде «Господи Иисусе и Боже помилуй». И кто эти четверо белых подростков из Южного Бостона как неочередные народные мстители», вопрошает преподобный Тибадо Джосая Хардстоун Третьей Упаствы. «Чем ополченцы прошлого отличаются от неотёсанных негодяев, лишивших жизни нашего дорогого сына Агастеса? И за какое прегрешение? За то, что у него сломалась машина, и он всего лишь хотел попасть домой? За то, что хотел стать лучше?» и поступил на курсы подготовки менеджеров в Зейре за то, что посмел казаться на улице и воспользоваться станцией метро, которая эти подростки считают своим, о таком ли молоке человеческой доброты говорил Господь наш Иисус Христос? О Мэри Пэт снова кружится голова, а горлу поступает ком. Надгробная речь над Доги Уильямсоном в её сознании как будто перетекает в надгробную речь над Джулс. Надгробную речь над тем, что Мэри Пэт оставила после себя как родитель. «Нет!» — отзываются собравшиеся. «Нет!» — рёвом вторит им преподобный, вскидывая руку к потолку. «Нет!» — потому что братья мои и сёстры. Этот мир им не принадлежит. Это наш общий мир, мир Божий, и у них нет никакого права забирать Дитя Божье из его мира просто потому, что их не устроил данный ему цвет кожи. Мэри Пэт опускает голову и пытается сглотнуть горячую желчь. Из-за ушей катятся крупные градины пота затекая за воротник рубашки. Одна капля продолжает катиться по позвоночнику. Мэри Пэт часто хватает ртом воздух, не поднимая головы. «Но Бог милостив!» — продолжает преподобный. «Аминь! Бог справедлив! Да! Он говорит мне, а Гастис сейчас со мной! Хвала Иисусу!» «И я, ваш Господь и Спаситель, покараю тех, кто причинил боль брату моему Агастесу, ибо я есть Господь! Славься, Господи!» Закончив метать громы и молнии, преподобный Тибадо Джосая Хардстоун III затягивает гимн. День прошел и ушел. И прихожане с жаром подхватывают. В их голосах мешаются радость и гнев, Божья любовь, расстройство и страсть, подобных которым Мэри Пэт прежде никогда не слышала. От напора содрогается пол. Содрогаются скамьи, содрогаются даже сами стены церкви. После гимна с переднего ряда встает Реджинальд Уильямсон, отец Оги, и направляется к каналою. Это высокий, изящный мужчина. Мэри Пэтт несколько раз видела его и всегда поражалась, как в нем сочетаются смиренность и уверенность. Теперь же ее поражает невыразимое бездна отчаяние в его глазах, видимое даже с галерки. Но это не отчаяние, утратившего надежду. Это отчаяние того, кто был оставлен. Первое — проявление слабости. Второе — острый нож. Те, кто сдался, покорны судьбе. Но те, кто лишился всего, ожесточаются. Оги был обычным ребёнком, начиная Реджинальд. Микрофон гулко разносит его приглушённый голос. Подростком, бывало, не слушался, но поводов для тревоги не подавал. Любил маму, ссорился с сёстрами. Да уж, всякое случалось. Он коротко усмехается. Окончил школу. Правда, не с теми оценками, с которыми чернокожему мальчишке дали бы стипендию в колледже. Поэтому пошёл работать в тот универмаг. Решил продвигаться по руководящей линии. Надеялся когда-нибудь стать главой всей сети в Новой Англии. Реджинальд поднимает голову и смотрит куда-то вдаль над присутствующими. Любил одежду наш Оги. По церкви прокатывается тихий смешок. «Вот-вот», — произносит отец, — Тряпками их называл. Уже с детства был привередлив ко всем своим шмоткам. Обожал панамки, блестящую обувь. Всегда начищал туфли, чтобы сверкали, будто четвертаки. Все эти рубашки с гигантскими воротниками. Пару недель назад зацепился штаниной за дверной косяк. И что думаете? Сам сел и за я ему «Сын, чего б тебе не купить пару брезентовых рабочих брюк и больше не переживать, что порвутся? А он мне...» «Ты что, па, а если я умру в рабочих брюках?» Реджинальд замолкает. А с ним затаили дыхание и все собравшиеся. Ждут, к чему он клонит. Реджинальд наклоняется ближе к микрофону и, слегка задыхаясь, продолжает. Он не хотел умереть в брезентовых брюках. Так и случилось. Зато он умер, попав в Южный Бостон. Хотя нет, попал он туда живой. А потом его убили. И хоть Господь учит нас прощать, если... И не сам грех, то грешников. Но я вам скажу — в жопу, грешников!» Народ на скамейках начинает возиться и перешёптываться. Преподобный Тибадо Джосая Хардстоун III, возвышающийся у алтаря, натянуто улыбается, но весь напрягся, будто готовый броситься и выхватить микрофон. Что должно измениться? Неожиданно тихо вопрошает Реджинальд Уильямсон. Когда? Где? Как? Люди не убивают своих сородичей. Это требует насилия над собой. Это тяжело. Он отступает от аналоя и замирает зажав себе рот ладонью, как будто не хочет говорить дальше. В конце концов, всё-таки возвращается к микрофону. «Легко убить только того, кого считаешь чужим, и... и Нич... ничего не изменится, пока нас не будут считать такими же людьми, как они, пока в нас будут видеть чужих». Он опускает голову, Ничего не изменится. Но вы и есть чужие, — врывается непрошенная мысль. И как бы Мэри пэт не пыталась прогнать это слово из головы, оно продолжает настойчиво звучать. Чужие, чужие, чужие. Ком, который она вроде бы проглотила, снова подступает к горлу, колкий и горячий. Мэри Пэтт в очередной раз опускает голову и глубоко дышит. Наконец происходит вынос тела. Выходить начинают с первых рядов, и к моменту, когда Мэри Пэтт покидает церковь, гроб уже погружен в катафалк. А Соня с Реджинальдом уезжают следом за ним в одном из лимузинов. План по-быстрому выразить соболезнование и спешно ускользнуть оказывается неисполненным. Бобби Коэн тем временем беседует с напарником возле криво припаркованной машины без опознавательных знаков. Судя по всему, о чём-то срочном. Детектив кивает, выслушивая, затем вскидывает голову и оглядывается, возможно, ища глазами Мэри Пэтт. Она, однако, уже смешалась с толпой, и вскоре копы залезают в свою машину и уезжают. На кладбище ближе всех к могиле держится Соня с Реджинальдом, их родственники и всякие активисты. Мэри Пэт и почти все остальные белые стоят в конце, у самой дороги. У семейства Уильямсонов В Матапане свой дом в голландском колониальном стиле на Итаска-стрит. Он выглядит, как те белые домики, в одном из которых когда-то стремилась жить Мэри Пэт. Чистый, вокруг ухоженный газон. Краску недавно подновили. Полы из блестящего светлого дуба. Во всех комнатах пахнет древесным мылом. В прихожей развешаны фотографии Оги и его сестер а также седовласых людей, видимо, родителей Сони и Реджинальда. Справа — гостиная, в которую ведёт арочный проём. Слева — небольшая столовая с витражными окнами. За ней — кухня. Снаружи кухни во дворе расположена деревянная веранда, где и собирается основная масса пришедших на поминки. Дойдя до кухни, Мэри Пэт всюду высматривает Соню, чтобы выразить ей соболезнования и уйти. Однако первым ей попадается никто иной, как Реджинальд. «Здравствуйте. Я хотела сказать...» начинает Мэри Пэт. «Какого хера ты тут забыла?» перебивает он. Она внимательно вглядывается в мужчину, не вполне уверенная, действительно ли это тот Реджинальд, которого она видела раньше. До сегодняшней надгробной речи она ни разу не слышала от него ни одного ругательства. Ей казалось, он в принципе не произносит сквернословие. «Чего тебе, сука, тут надо?» Мэри Пэтт вглядывается в галстук мужчины тёмно-синий с голубыми крестами, как она и успела приметить, когда тот выходил из церкви с гробом Огги. Стало быть, это точно Реджинальд. Он что, правда, назвал меня сукой? Я просто хотела... Примите мои соболезнования. «А, вот оно что», — мягко произносит он. «Какое облегчение! Это многое значит!» кладёт свою чёрную ручищу ей на плечо и слегка сжимает А чего я по-вашему хотела? Он сжимает пальцы сильнее. Думал ты объяснишь, за что твоё кретинское отродье ненавидение негров убило моего умного и благочестивого сынишку? Отпустите меня, пожалуйста. А я разве держу И его пальцы давят еще сильнее. «Да». «Ты уверена?» «Уверена». «А может, это просто совпадение? Ну, не знаю. Ты шла и случайно подставила плечо, и я инстинктивно сжал то, что попалось мне под руку. Могло такое быть?» «Нет». «Нет?» Реджинальд смотрит на нее, склонив голову. А я говорю, что могло. Это мой дом. И в своем доме я имею право на нахрен говорить все, что мне взбредет в голову, миссис Феннеси. Что-то не устраивает? Ну так давай, выскажи все претензии мне в лицо. Или ты думаешь, я не отличу серьезную сукину дочь по глазам? Я знаю, что тебе палец в рот не клади, что не всякий мужик сдюжит с тобой связаться. Но я не всякий. Да и ты не в том положении, чтобы это проверять. Потому что если б я вдруг, вот на нахрен прямо сейчас, решил придушить мать одного из исчадий ада, убивших моего ребёнка, которая без приглашения вошла в мой дом в день похорон моего единственного сына, знаешь, что со мной было бы, миссис Мэри Пэт Феннесси? Да меня посадили бы. Но за то, что я прикончил тебя, шкура, меня в тюрьме так уважали бы, что я доживал бы там свои дни как царь. И страшнее всего не угроза, не боль от пальцев, впившихся в плечо, будто торцовые ключи, а полный ненависти взгляд. Мэри Пэт хорошо разбирается в ненависти. С детства ею окружена. И эта ненависть лично к ней поистине неисчерпаема. Реджинальд. Они оба оглядываются и видят Соню, стоящую в двери, ведущей на веранду. Отпусти ее сейчас же. Эти несколько секунд Мэри Пэт навсегда запомнит, как самое страшное в ее жизни. Перед Реджинальдом стоял простой выбор — послушаться жену, либо разом придушить незваную гостью. И Мэри Пэт не сомневалась. Если бы он решил ее убить, то наверняка преуспел бы. Реджинальд опускает ее плечо и со словами «Выкинь эту суку хрен из моего дома» проходит мимо жены на веранду. Перед домом стоят еще несколько гостей. Поэтому Соня отводит Мэри Пэт до конца квартала. Они останавливаются у почтового ящика, когда-то синего, но выцветшего и облупившегося от солнца и осадков. «Мне жаль, что...» — начинает Соня. «Не надо, не извиняйся. Твой муж просто немного не в себе от злости, сам не знает, что говорит». «Я вовсе не прошу прощения за Реджинальда», — сдвинув брови, говорит Соня. «Я не дала ему навредить тебе только за тем, чтобы он остался дома и воспитывал девочек, а не гнил в сраной тюрьме». И Соня тоже матерится. Невольно удивляется Мэри Пэт про себя. «Я лишь хотела выразить соболезнование твоей утрате», — продолжает Соня. Чтобы я не думала про тебя, миссис Феннеси или про твою дочь, ни одна мать не заслуживает потерять ребёнка. А тем более двух. И я тоже соболезную твоей утрате. Хрипло произносит Мэри Пэт. Замолчи. Соня поднимает руку. Даже не смей говорить о моём сыне. Он погиб из-за тебя. «Так-так, погоди-ка», — думает Мэри Пэтт Опешев. «Это ещё нахрен что за новости? И Я твоего сына не убивала? Вот как?» — произносит мать Оги. «А кто воспитал ребёнка, считающего, что ненавидеть других только потому, что Бог дал им другой цвет кожи, — это нормально?» Ты разрешила эту ненависть и, скорее всего, даже поощряла. А потом выбросила свою непутевую дочку вместе с её дружками которых воспитали такие же родители-расисты. В этот мир. Будто грёбаную ручную гранату, снаряжённую тупой ненавистью, да ещё и чеку выдернула И, и, и да иди ты в жопу, Мэри Пэт, если хоть на секунду думаешь, что я с этим смирюсь, или что я это прощу, я не прощу. А теперь ползи обратно к себе в район и сиди там в кучке своих друзей-извергов, истекайте там желчью, и готовьтесь помешать нам учиться в ваших драгоценных школах. Но помни, сука, что мы придём, хотите вы того или нет, и не остановимся, пока вы не сдадитесь. А до тех пор вали прочь на хрен из моего района». С этими словами Соня разворачивается и уходит. Мэри Пэт остаётся стоять у почтового ящика, с ужасом осознавая, что плачет и что по ее лицу горячими струями текут настоящие слезы. Сквозь пелену она смотрит, как Клеопа Уильямсон скрывается за дверью своего аккуратного ухоженного дома.